Моральное развлечение Не может быть прекрасным то, что не вызывает у вас устойчивого чувства удовольствия. А устойчивое удовольствие нам может дать только истина, разум и моральный порядок. Старец, моральный еженедельник Моральное удовольствие или моральное удовлетворение, согласно Канту, оказывается противоречием, поскольку мораль — это долг. Мораль основана на принуждении, на интеллектуальном принуждении. Она намеренно борется со склонностью как источником удовольствия. Практический разум должен обуздать безудержную навязчивость склонностей. Это моральное принуждение болезненно. Следовательно, мы можем априори усмотреть, что моральный закон, как определяющий основание воли, ввиду того, что оно наносит ущерб всем нашим склонностям, должен породить чувство, которое может быть названо страданием. Мораль — это страсть. Мораль — это страдание. Путь к моральному совершенству, а именно к святости — Это Вио Долорис. Акцент, который Кант делает на разуме, несомненно, продукт просвещения. Однако враждебность к чувствам и чувственному удовольствию, которые пропитаны его моральной теорией, да и вообще все его мышление, напротив, не характерно для просвещения. К характерным чертам просвещения относится как раз реабилитация чувственности. Просвещение — не только Кант, но и лометрии, в частности, его радикальное утверждение чувственности и удовольствия. Согласно лометрии, ощущение бытия есть первичное ощущение удовольствия и счастья. Кантовская враждебность к чувственности — не подлинная черта просвещения, а пережиток христианской морали. Упомянутая безудержная навязчивость склонностей — в первую очередь, совершенно противоположно естественности. Только резкое отделение разума от чувственности создаёт принуждение, ранит, из-за него склонности превращаются во что-то безудержное и навязчивое. Согласно Канту, высшее благо есть априори необходимый объект нашей воли. Совершенная воля разумного существа — может удовлетворить лишь высшее благо. Только добродетель и счастье вместе образуют высшее благо, всё благо в целом. Но при этом они два совершенно различных элемента, которые борются друг с другом. Моральное, как таковое, не приносит счастья. Оно также не учит нас, как достичь счастья, поскольку счастье принадлежит порядку склонностей и чувственности. Склонность, как источник счастья, не ведет к моральному действию, так как человеческая природа согласуется с морально добрым не сама по себе, а через принудительное воздействие, которое разум оказывает на чувственность. Поэтому насилие и боль необходимы для морального совершенствования. Глубокая пропасть отделяет мораль от счастья. И все-таки Кант не хочет отрекаться от счастья в пользу морали. Кант косит глазами в сторону морали. В таких случаях он взывает к Богу. Бог должен заботиться о том, чтобы счастье было разделено в точной сразмерности с нравственностью. За приносимую жертву, за перенесенную боль — Хомо Долорис находит щедрое вознаграждение. Кант превращает боль в капитал, который возвращается счастьем. Страсть не уменьшает счастье, наоборот, страсть увеличивает счастье. Она оказывается формулой интенсификации. Она обещает блаженство под залог счастья. В 1751 году появляется немецкий перевод книги Элометри под названием «Рассуждение о счастье», которую он написал в 1748 году во время своей прусской ссылки. Любопытным образом подзаголовок гласит «Высшее благо или философские рассуждения господина де Лометри о счастье». Должно быть, Кант хорошо знал это сочинение. Высшее благо у Ламитрии при этом понимается совершенно иначе, чем у Канта. Согласно Ламитрии, между счастьем и добродетелью нет никакого противоречия, из-за которого нужно было бы непременно ссылаться на Бога. Добродетель — не является абсолютной величиной, которая располагается по ту сторону всякого счастья, и лишь при участии Бога могла бы с ним соединиться. Для ламетри гораздо вернее следующее. Мораль тоже может дать счастье. Моральное удовлетворение не оксюморон. Счастлива такая жизнь, которая и добродетельным оставляет возможность быть счастливыми. Согласно Ламетри, именно в этом состоит искусство жизни. Чем большим количеством добродетелей кто-нибудь обладает, тем счастливее он становится. Кто же, напротив, совсем не упражняется в добродетели, а, соответственно, и не находит в таком упражнении ничего приятного, тот не способен на этот вид счастья. Ламетри часто повторяет, что счастье и мораль друг другу не противоречит. Занятый исключительно тем, чтобы хорошо совершить узкий круг жизни, чувствуешь себя тем более счастливым, что живешь не только для себя, но и для человечества, служением которому гордишься. Принося счастье обществу, вместе с тем создаешь и свое собственное счастье. Счастье не является состоянием изолированного индивида, когда всё в его существовании происходит согласно его воле и желанию. Это кантовское представление о счастье инфантильно. Счастье не значит попросту, что всё сразу же происходит так, как мне хочется. Счастье имеет гораздо более сложную, опосредованную структуру, которая превосходит непосредственность некоего тотчас исполняющегося желания. Счастье, кроме того, не является чувственным феноменом. Напротив, оно является результатом социального, интерсубъективного посредничества. Как написано в моральном еженедельнике «счастливые», поскольку мы делим мир с нашими ближними и находимся с ними в самых тесных отношениях, для нашего счастья мы нуждаемся в других, и должны в ответ и их делать счастливыми, протягивая руку помощи, работая над собой. Именно на этом мы построили общество и в общественных предписаниях наказали жить друг с другом счастливо. Многие моральные еженедельники 18 века обнаруживают иное, существенно более гуманное лицо просвещения – в основном не наблюдается какой-то особенной враждебности по отношению к чувствам или к удовольствию. Наука и искусство тоже не должны исключать развлечения. Юноше предлагается такой слоган «Наша наука — радость, а наше искусство — все приятное». И мораль вступает в союз с развлечением. Например, в журнале «Патриот» 1724-1726 год, уже в первом номере читаем. «Путь к добродетели не столь труден и тернист, как многие себе представляют. Поэтому я проведу своих читателей по этому приятному и совсем не мрачному пути, и даже больше. Я постараюсь, чтобы они на этом пути снискали уважение, богатство и прожили хорошую жизнь». Путь к добродетели, как видим, не вио-долорис. Мораль не равна боли и страсти. Друзьям жизни она не причинит ущерба. Моральный порядок как раз сулит длительную удовлетворенность. Даже самолюбие не противоречит морали. В журнале «Гражданин» находим Любовь к самому себе научит его быть верным и послушным подданным, честным и любящим гражданином, справедливым и честным человеком, искренним и отзывчивым другом, приятным и вежливым человеком. Словом, он должен стать полезной ветвью на дереве общества. При условии, что он сам не захочет лишить себя покоя и счастья, или даже оказаться отделённым как непригодный член, отдающего ему жизнь тела. Задача, решаемая моральными еженедельниками, состоит, помимо прочего, в том, чтобы морально развлечь читателя. Потому они и написаны в лёгкой, игривой, шутливой манере, которая должна нравиться. Тут инсценирована своего рода литературно-моральное рококо. Развлекательно не только их нарративная форма, которая подслащает само по себе горькое моральное содержание. Сам моральный порядок должен излучать удовольствие и удовлетворение. Представление о том, что моральное ядро горькое на вкус и что его следует подсластить — всё-таки не совсем оправдана с точки зрения той сложной и опосредованной структуры, которая присуща морали. Мораль может, даже должна быть сладка сама по себе. По меньшей мере она должна оставлять по себе приятные впечатления. Нужно убедить читателя, что мораль не обязательно горька, что она должна мириться с наклонностями. Успех Стёпки Растрёпки указывает на то, что моральный порядок тоже может выражать положительные чувства. Как получается, что тексты, которые в первую очередь призывают подавлять влечение и грозят драконовскими наказаниями за нарушение наложенных ими предписаний, не только принимаются, но и охотно читаются? «Стёпка Растрёпка» созданная фрамфуртским психиатром гофманом детская книга с картинками. Связано ли это с тем, что дети обладают способностью во время чтения игнорировать все, что им не нравится, так что в известном смысле они наслаждаются только тем, что сладостно и приятно, а горькую пилюлю морального наставления они, наоборот, не воспринимают? Ставя вопрос иначе, могут ли явно морализаторские тексты приносить непосредственное удовольствие? Быть может, моральная пилюля не так уж горька? Развлекательная литература, переработанная в морально-назидательных целях, развлекательна в той мере, в которой она опирается на диалектическое напряжение между нарушением и восстановлением морального порядка, а именно на отступление от закона и возвращение к нему, на вину и искупление, преступление и наказание. Помимо просто приятного времяпрепровождения, морально-развлекательные медиа выполняют одну важную общественную функцию, которую не следует недооценивать. Они стабилизируют моральный порядок, превращая его в габитус, делая его частью плоти и крови, иными словами, они превращают его в склонности. Они способствуют усвоению моральной нормы, Так Луман видит задачу развлечения в том, чтобы подкрепить то, что есть, и то, что должно быть. Тем самым развлечение вносит свой вклад в дело поддержания общественного или морального порядка. Очевидно, что необходимо в полной мере знание уже имеющиеся у зрителя поэтому развлечение оказывает усиливающее воздействие на уже существующие знания. Новая мифология, о появлении которой тщетно ностальгировали романтики, была сотворена развлекательными формами масс-медиа. Развлечение вновь впитывает в себя то, что и так уже существует в нас, и, как всегда, Также и в этом случае достижение памяти связывается с возможностями научения. Моральная теория Канта, разумеется, сложнее, чем обычно считают. Он бы не стал заранее исключать возможность развлекательной морали. Его учение о методе чистого практического разума поднимает вопрос о том способе, каким можно было бы содействовать проникновению законов чистого практического разума в человеческую душу и влиянию на ее максиму. То есть, каким образом можно было бы объективно практический разум сделать и субъективно практическим. В связи с этим учением о методе Кант тоже говорит о моральном развлечении. Если обратить внимание на ход беседы в разношерстном обществе, которое состоит не только из ученых и любителей умствовать, но и из деловых людей или женщин, то можно заметить, что кроме рассказов и шуток там всегда имеется еще одно развлечение, а именно резонерство. У людей, на которых всякое мудрствование легко наводит скуку, среди всех видов резонерства — больше всего вызывают интерес и вносят какое-то оживление в общество рассуждение о нравственной ценности того или другого поступка, в котором выявляется характер человека. Те, на кого все тонкости и умствования в теоретических вопросах наводят скуку и тоску, тотчас включается в разговор, когда дело касается выявления моральной ценности хорошего или дурного поступка, о котором идет речь. Они готовы так тщательно, изощренно и со всей тонкостью выискивать все, что могло бы умолить в нем чистоту и, стало быть, степень добродетельности намерения или хотя бы возбудить сомнение в ней, чего нельзя ожидать от них, когда речь идет об объекте спекуляции. В какой степени непринужденная беседа на моральные темы дает длительное удовлетворение, а не просто производит эффект удачной шутки? Согласно Канту, уже дети испытывают удовлетворение от того, что им удалось выделить моральное содержание из какого-нибудь рассказанного действия, то есть удалось отделить моральный долг от склонностей. Уже у них проявляется склонность разума с такой охотой вдаваться в самые тонкое рассмотрение намеченных практических вопросов. Кантовские моральные дети соревнуются в игре способности суждения. Они демонстрируют интерес, потому что чувствуют успехи своей способности суждения. Развлекательное решение практических вопросов, чтобы быть морально действенным, в любом случае должно осуществляться не на уровне чувств, а на уровне понятий. Совершенно нецелесообразно ставить в пример детям поступки, как благородные, великодушные и достойные, в надежде склонить их к ним, возбуждая энтузиазм. Их не следует утруждать примерами так называемых благородных, сверхдобродетельных поступков, которыми так изобилуют наши сентиментальные сочинения. Поэтому в моральном отношении герои романов не слишком действенны. Всё зависит от долга, и того достоинства, которое человек может и должен обрести в собственных глазах от осознания того, что он не нарушил долг. Мораль — это страсть. Она состоит в том, чтобы не без самоотречения отказаться от элемента, которому человек естественным образом привык, обратившись к высшему закону, в котором человек может сохранить себя лишь с трудом, постоянно опасаясь возврата к прежнему. Для Канта моральное развлечение мыслимо в высшей степени как игра способности суждения. Люди охотно развлекаются тем, что обсуждают моральные примеры. Однако такое развлечение не есть еще интерес к самим поступкам и их моральности. Игра в моральные вопросы — подразумевает незаинтересованность. Это именно эстетическая деятельность, для которой существование объекта, то есть осуществление моральности, во многом безразлично. Поэтому к моральному образованию, помимо формирования способности суждения, относится и второе упражнение, которое состоит в том, чтобы избавляться от даже от безудержной навязчивости склонностей, чтобы ни одна, даже самая излюбленная, не имела влияния на решение, для которого мы должны теперь пользоваться своим разумом. Моральные рассказы, которые, подобно мифам, ставят на повседневные деятельности оттиск успокоительного «так оно обстоит», но, кроме того, призваны развлекать с оглядкой на модуляцию социального, вероятно, оказываются более действенными, нежели моральные основоположения или скучные и серьезные представления о долге, основанные на понятиях. Рассказы не аргументируют. Они хотят нравиться и увлекать. На этом основана их чрезвычайная действенность. Наративные формы развлечения, которыми пользуются средства массовой информации, способствуют стабилизации общества, поскольку они превращают моральные нормы в габитус, а тем самым и в установки, в повседневность и самопонятность, так оно обстоит, которое не требует дополнительного обсуждения или осмысления. Склонности, дискредитированные у Канта, в действительности является важной составляющей социального. Они лежат как раз в основе социального габитуса. Последовательно проводимая Кантом дихотомия чувственности и разума, соответственно, склонности и долга абстрактна. Из-за нее он остается невосприимчив к определенным механизмам, действующим в социальной или моральной сферах. Канты сам признает необходимость превращения моральных законов в габитус. Однако он располагает этот процесс на уровне суждения и рефлексии. Нужно превратить оценку по моральным законам в естественные занятия, сопутствующие нашим собственным поступкам и рассмотрению свободных поступков других но чувства и склонности не являются такими уж нестабильными или ненадёжными, как нас в том хочет убедить Кант. Моральный габитус, моральный автоматизм привычки, которая была бы по-настоящему дорефлексивной, вернее приведёт к успеху, нежели сознательно принятое решение. Кант мог бы внимательнее прислушаться к словам издателя Стёпки Растрёпки Генриха Гоффмана. Очевидно, что Гофман совершенно иначе понимал моральное воспитание, да и вообще человеческую душу. Быть может, вовсе не случайен тот факт, что он был врачом в клинике для душевнобольных. Его учение о методе гласит, «Абсолютной истиной, алгебраической или геометрической теоремой не тронуть ни одной детской души» от этого она лишь чахнет. И счастлив тот человек, который сумел отчасти сохранить детский способ чувствовать и в сумеречные годы своей жизни. Быть может, не только ребенок, но и всякий человек несет в себе детское чувство, детскую душу, которая откликается не на основоположение или сухие, серьезные представления о долге, а истории, которые развлекают, успокаивают и делают счастливее. Нормы становятся склонностями, когда они преподносятся детской душе в созвучной ей форме рассказа. Развлечение — это повествование. Оно обладает повествовательной напряженностью. Действеннее, чем принуждение и долг, тот метод — который впрягает в истории и спутывает напряженностями. В этом и состоит сущность мифа, проникающего в повседневность настоящего. Развлечение тоже пропитано мифологической повествовательностью. Поэтому она более действенна, чем моральный императив, и более принудительна, чем истина и разум.